Глава пятьдесят вторая. Дракон и избалованная принцесса. Принцесса стояла посреди драконовой пещеры и с вызовом смотрела по сторонам. Дракон, не обращая на нее внимания, разжигал очаг. Принцесса возмущенно засопела. Дракон поставил чайник. Принцесса топнула ножкой. Дракон полез на верхнюю полку за лаврушкой. «Эй!» Высочество не выдержало такого пренебрежения своей особой и дернуло ящера за крыло. «Долго я тут стоять буду?» «Ну, сядь», — отмахнулся тот. «Вон кресло и диванчик». «Я не буду сидеть на этом противном диване», — надулась девушка. «Тогда садись на пол», — равнодушно сказали ей, и поставили на очаг котелок для супа. «Нет», — разозлилась она. «Я хочу красивый диван с розовыми цветами. Немедленно принеси мне его». «Не-а». Дракон налил в котелок воды, положил в нее кусочек мяса на косточке и посолил. «Если тебе надо, ты иди. Ближайший мебельщик в двадцати верстах через лес, по прямой, но у него в ассортименте исключительно лавки, столы и табуреты. В местных деревнях мягкие диваны спросом не пользуются». «Да как ты смеешь?» – возмутилась принцесса, вставая в шестую позицию и упирая руки в боки. «А ну, немедленно достань мне диван, и нормальное кресло, и новое платье. — Быстро, иначе... — Иначе что? — полюбопытствовал ящер, не отрываясь от готовки. — Иначе я пожалуюсь папе-королю, — скинулось высочество, — и он отрубит тебе голову. — Да пожалуйста, — фыркнул он и задумался, прикидывая, надо ли положить в котелок еще и перчику. — По всему выходило, что надо. — До твоего королевства четыреста верст по прямой сквозь горы. Азимут севера северо запад компас дать или наугад пойдешь по зову сердца. Девушка задохнулась от возмущения. Еще никто и никогда с ней так не разговаривал и так грубо не обрывал. Она привыкла получать все, что хотела, и получать немедленно. Вот, держи. В руки ей упала тряпка. Протри пока стол. Чуть позже расставим тарелки и будем обедать. Принцесса с ненавистью швырнула ее на пол и зашлась в истерике. — Хорошо. Дракон поднял тряпку и отправил в тазик. Потом сама постирает. — Ты не обедаешь. Кто не работает, тот не ест, все по классике. До ужина надо прополоть грядки, тяпка в сарае». Девушка поперхнулась на полувизги посмотрела на него глазами величиной с чайные блюдца и картинно ушла в обморок прямо посреди кухни. Тот хмыкнул и переступил через лежащую симулянтку. И не таких перевоспитывали. «Спасибо вам, господин дракон!» Папа-король с чувством тряс драконью лапу, пуская слезу умиления. — Что бы я без вас делал? Мы вам так благодарны, так благодарны! Вы лучший перевоспитатель принцесс на всем белом свете. Вот, возьмите этот скромный гонорар и еще кошель сверху. Нет, нет, и не думайте отказываться, я настаиваю. — Да я и не думал, — себе под нос пробормотал ящер. — Ну что ж, удачной дороги. — Спасибо. Король еще раз крепко пожал ему лапу и пошел к карете. Из окошка выглядывала принцесса. Она улыбалась и держала на коленях корзину с собственноручно испеченными плюшками. Пусть не казистыми, но своими. Рядом сидела королева и любовалась дочерью. Бывшая избалованная принцесса оказалась весьма милой особой. Карета тронулась, и девушка, высунувшись из окна, прокричала. «Милый дракон, помните, вы обещали похитить меня на каникулы? Я буду очень ждать».